Глава 33. До еды и питья был он жаден во всякое время и во всяком месте. Однажды, правя суд на форуме августа, он соблазнился запахом угощения, которое готовилось в соседнем марсовом храме для солистских жрецов. Сошел с судийского кресла, поднялся в храм и вместе с ними возлег за трапезу примечание. Пиры устраиваемый силийскими жрецами Марса в храме Марса-Мстителя в священный праздник 1 марта, славились своим великолепием. Гораций Оды От стола он отходил не раньше, чем отяжелев и взмокнув, и тут же ложился навзничь, чтобы во сне ему облегчили желудок, вставив перышко в разинутый рот. Спал он очень мало и обычно не засыпал до полуночи, зато иногда задремывал днем во время суда, и ораторы, нарочно повышая голос, с трудом могли его разбудить. К женщинам страсть он питал безмерную, к мужчинам зато вовсе был равнодушен. До игры в кости он был великий охотник, и даже выпустил о ней книжку. Играл он и в поездках, приспособив доску к коляске так, чтобы кости не смешивались.